Ожидания Ирины оправдались ровно наполовину. Марию Абрамовну Горину, высокую, угловатую женщину с короткой стрижкой, одетую в черные брюки и строгую кремовую блузку, трудно было заподозрить в экзальтированности. Зато Валерий Викторович Попов выглядел типичным а р к с с и с к о л е н и н с к и м философом. Подтянутый мужчина средних лет в неплохом сером костюме с той деревянной и одновременно просветленной физиономией, какие можно встретить только у п р е п о д а в а т е л е й общественных наук. Представившись, Мария а Брамовна немедленно спросила, где можно курить, и отправилась к пожарному выходу. А Попов, видимо, по профессиональной привычке, разразился небольшой речью о том, как он гордится, что народ оказал ему высокое доверие, и всеми силами постарается его оправдать. Ирина усмехнулась, вспомнив п р и с к а з к у Жени Горького, что когда замполит умирает, язык у него во рту еще три дня шевелится, и не стала обрывать народного заседателя. Лучше пусть вы говорится сейчас, чем во время процесса. Обвинителем в этот раз выступал ее старый приятель Бабкин, с годами сделавшийся еще более надутым и противным, что вызвало у Ирины сильнейшее искушение вынести оправдательный приговор хотя бы ему на зло. От адвокатов подсудимые отказались, что в данном случае было с их стороны не так уж и глупо. Даже самый блестящий защитник бессилен против телефонного права. Так что и не зачем выкидывать деньги в пустоту. Открыв заседание, Ирина наконец посмотрела на людей, которых ей предстояло осудить, независимо от того, виновны они или нет. Зайцев был н у д и с в о в ы й дед с бровями, а второй пилот оказался редко с т н о красивым парнем. На заре своей карьеры Ирина почувствовал а бы жгучее желание выдать по полной этому сердцееду и Лавеласу. о т о м стить за в е д р а женских слез наверняка пролитых из-за него, а теперь просто смотрела с удовольствием на роскошного мужика. Народа в зале было совсем немного. Ирина узнала пару примелькавшихся лиц корреспондента Ленинградской правды до да старушек, ходивших в суд просто от скуки. Вот и весь к в о р у м Оглядев зал еще раз, она вдруг с удивлением обнаружила в самом дальнем углу Павла Михайловича и поежилась. Интересно, председатель пришел поддержать ее или проверить, как она работает, а вернее всего просто контролирует, чтобы она не свернула с курса. Ладно, сейчас она покажет класс. Ирина провела предварительную часть судебного заседания с особой дотошностью, очень подробно разъяснила подсудимым их право на адвоката и только после этого приступила к судебному следствию. Подсудимые заявили, что обвинением понятно, но вины свои они не признают, поскольку действовали в полном соответствии с руководством лётной эксплуатации и по согласованию с наземными службами. Ирина вздохнула. Она до последнего надеялась, что подсудимые облегчат ему й ки совести, согласившись с обвинением. Но нет, вина за несправедливый приговор целиком ляжет на её плечи. В этом деле порядок исследования доказательств особой роли не играл хотя бы потому, что все участники событий успели сто раз между собой договориться. Ирина решила первой вызвать стюардессу просто потому, чтобы не т о м и т ь девушку в коридоре. Ирина не знала, как сама повела бы себя в подобной ситуации. Смогла бы с невозмутимым видом разносить пассажирам к о ф е ё к или билась в истерике в проходе между креслами. Второй вариант, честно говоря, представлялся более вероятным. Поэтому Ирина восхищалась самообладанием молодой женщины и хотела сделать допрос максимально щадящим для нее. Однако по виду бортпроводницы нельзя было сказать, что ей тяжело заново переживать самые критические минуты своей жизни. Подтянутая, ухоженная, как куколка, девушка уверенно вышла к свидетельскому месту и непринужденно улыбаясь рассказала, что через пятнадцать минут после взлета ее вызвали в кабину. Где командир сообщил о предстоящей аварийной посадке и дал экипажу инструкции. Ей было поручено вернуться в салон и следить, чтобы там сохранялась спокойная обстановка. Чем она и занималась, пока к ней не присоединился штурман Алексей Васильевич. За несколько минут, а может быть, секунд, из кабины поступила команда сгруппироваться. Они со штурманом хотели занять кресло для экипажа, но не успели. Самолет начал резко снижаться, и передвигаться по салону стало невозможно. Они крепко взялись за спинки кресел возле которых стояли, так и приводнились. И вам не было страшно? – поинтересовался Бабкин почему-то с презрением. Девушка пожала плечами. Не знаю, что вам ответить. Ни да, ни не нет. С другим командиром я бы очень боялась. А Лев Михайлович… Трудно объяснить. С ним всегда веришь, что все будет хорошо. Даже не так. Знаешь, что пока он рядом ничего плохого с тобой точно не случится. Бабкин насупился, окатил стюардессу своим фирменным тяжелым взглядом и буркнул: «Спасибо, н а т а л ь я Петровна. Больше вопросов к вам не имею. Мы всем коллективом верим, что наши пилоты не виноваты». в ы п л и л а н а т а л ь я Петровна. Нельзя их судить. Свободу Юрию д е т о ч к и н у Прошептала Мария Абрамовна ирине на ухо крылатую фразу, но вышло совсем не весело. У подсудимых вопросов не было. И Ирина отпустила бортпроводницу со свидетельского места. Ее сменил штурман, симпатичный парень еще помальчишечетонкий и длинный. Ну что, пошли на запасной аэродром, сказал он, п е р е м и н я я с ь на г и н а ну г и поминутно откашливаясь. Курс вывел, все нормально, вошли в зону, снизились, идем по визуальным ориентирам. Тут Лев Михайлович и попросил меня пойти в салон. И вы пошли, спросил Бабкин театрально ужасаясь. Бросили свое рабочее место? Так а что? Шли ниже Нижнего, ориентира как на ладони. а н и в а извините, течет куда надо, независимо от того, на рабочем я месте или нет. И вас не смутило, что командир приказал вам в такой ответственный момент выполнять обязанности бортпроводника? Штурман пожал плечами. Во-первых, не приказал, а попросил, а во-вторых, в салоне я был нужнее. И в чем, позвольте, осведомиться, состояла ваша задача разносить кофеек? Осклабился Бабкин. Но свидетель не дал себя смутить. И это тоже. Вы поймите, мы в кабине все вместе, а Наташка, то есть н а т а л ь я Петровна, с пассажирами одна и вообще не в курсе дела. Мы-то хоть знаем, что к чему, а ей непонятно, что и думать. То ли турбулентность, то ли конец. Не просто, знаете ли. Но это входит в ее служебные обязанности. п р о ц е д и л Бабкин. Что это? Умирать? Нет уж, извините. Но вообще-то я пошел в салон бороться с паникой. Кто ж знал, что у нас окажутся такие сознательные пассажиры? А без вас бортпроводница не могла успокоить пассажиров. При настоящей панике? Нет, отрезал свидетель. Помилуйте, произнес Бабкин явно щеголяя антикварным словечком. Помилуйте, но я все равно не понимаю, как волнение пассажиров. Помешало бы экипажу посадить самолет. Да очень просто. Народ заметался бы по салону и все. Есть такой миф, что хвост самое безопасное место в самолете. Все бросились бы туда и, пожалуйста, сваливание. И фиг знает, куда бы мы упали. Может даже и вам на голову. Уточнил свидетель с некоторым злорадством. Короче, очень важно было, чтобы пассажиры находились на своих местах. Вот я и пошел. А кто еще? После штурмана вызвали бортинженера. с а т у л о в а т ы й жилистый дядечка стремительно вошел и вцепился в свидетельскую кафедру так, будто оседлал коня. Бабкин тоже не стал тянуть и сразу спросил, на каком основании бортинженер покинул свое рабочее место. н у здрасте, фыркнул свидетель, покинул. Я вообще-то не с п р о ш ю т о м выпрыгнул, а п ы т а л с я р а с к л и н и т ь эту чёртову ногу. И как? Успешно? Нет. А почему именно вас п о д с у д и м ы й зайцев направил в отсек шасси? Так а кого? Например, подсудимого Леонидова? Поправьте, если ошибаюсь. Но мне представляется, что он моложе и физически сильнее вас. Не кажется ли вам, что он справился бы лучше? Может и так, но в критической ситуации нужны оба пилота. У одного управление, у второго контроль. А вдруг у командира от п р е н а п р я ж е н и я инфаркт? Извините, Лев Михайлович. Бортинженер быстро обернулся к скамье подсудимых. Короче, брык и все, а второго пилота на месте нет. И что экипажу делать? Штурвал губами ловить. То есть вы считаете, что подсудимый Зайцев принял правильное решение, удалив вас с вашего рабочего места? в о т с е к и шасси тоже мое рабочее место. Ну хорошо, свидетель, расскажите, что было дальше. Так что я там завис как сучка над пропастью? Лупил уже чем попало, но это зараза встала намерто. в Ну а там слышу мужики зовут. Подтянулся, сел, как вы говорите, на рабочее место. Вы видели показания топливомеров? Конечно, первым делом посмотрел. И Бабкин принял картинную позу. Смотрите, я весь обратился в слух. Ирина поморщилась. Ее вообще в жизни мало, что раздражало так сильно, как дешевое кривляние, а в исполнении Бабкина о н о в ы г л я д е л о просто невыносимо глазу. Приборы показывали 1600, точнее уже 1500 с чем-то. Второй двигатель пока еще работал. И вы хотите сказать, что не запомнили точную цифру? Теперь Бабкин был само недоверие и скорбь. Да, я хочу сказать, что не запомнил точную цифру, огрызнулся бортинженер. У меня, знаете ли, было в этот момент много других срочных дел, например, перезапустить двигатель. Я просто отметил, что топливо еще полно. Однако экспертиза говорит обратное. Припомните получше, Павел Степанович. Возможно, вы не обратили внимания на показания приборов, или же там были совсем другие значения. Я говорю, как было. В таком случае позвольте вам напомнить об ответственности задачу ложных показаний. Спасибо, я в курсе. Бабкин так сокрушенно покачал головой, будто первый раз в жизни видел нечестного человека, и сказал, что вопросов больше не имеет. Похоже, он намеренно прекращал допрос до того, как свидетелям предстояло рассказать о том, как пилоты в и р т у о з н о приводнили терпящие бедствие самолет. Ирина хотела отпускать бортинженера, но тут неожиданно вмешался научный атеист. Скажите, пожалуйста. Вот вы утверждаете, что топливо было, было, было, перебил бортинженер. И по приборам, и по расчетам, Лев Михайлович по северной привычке всегда с перебором заправляет, ведь керосин как страхование жизни лучше, когда он есть и не нужен, чем наоборот. На севере хорошо, если обгонишь Буран, а если нет, основной аэродром закрылся, пока на запасной шел, там тоже видимость ноль, и что тебе делать? Тут т о и н з е й выручает. Вот, вообще говоря, судьба. Всю жизнь боялся недостатка, а п о с т р а д а л о т избытка. И тем не менее топлива в баках не оказалось. Вот уж не знаю, куда оно могло деться. Самолет, товарищи, это вам не автомобиль, приосанился Павел Степанович. Хотя бы потому, что мы не можем, когда кончается керосин, встать на обочине и проголосовать с канистрой. Брат, п л е с н и ч у т о к до заправки доехать. Для самолета топливо – это как воздух для человека. Поэтому мы самым тщательным образом рассчитываем необходимое его количество для полета. И каким образом не унимался а т е и с т Грубо говоря, нам нужен запас топлива на прогрев, опробование двигателей и руления, плюс запас на взлет и посадку, плюс на полет по маршруту и самое главное навигационный запас топлива, то есть резерв на случай изменения плана полета, ну еще невырабатываемый остаток. Навигационный запас топлива должен обеспечить полет от аэродрома посадки до запасного аэродрома и полет в течение получаса до захода на посадку, а лучше и подольше, лишь бы только не превысить максимальный взлетный вес. Ирина Андреевна, Бабкин вдруг поднялся со своего места. А вам не кажется, что свидетель берет на себя функции эксперта? Нет, не кажется, отрезала Ирина. Павел Степанович, продолжайте, пожалуйста. Бортинженер пожал плечами. Так а что? Сами на карте посмотрите, где Ленинград, где Москва. Грубо говоря, у нас в баках было т о п л и в о чтобы долететь от Талина до Москвы и в Ленинград. А мы сразу пошли на Ленинград. Срезали, б у д ь здоров. И должно у нас было т о п л и в о остаться. Сами-то как думаете? Даже с учетом, что мы шли на предельно малой высоте и с выпущенными ш а с с и Кстати, прежде чем пойти в отсек шасси, я посчитал, что нам еще минимум три круга придется сделать. Тогда, возможно, они доверились вашим словам и перестали смотреть на приборы? – спросила Мария Абрамовна. Товарищи, да посудите сами! – вскричал бортинженер. Пилоты о б а высочайшего класса, опытные, хладнокровные, знают, что у них пятьдесят жизней за плечами. Задача по сути выполнена. Запасной аэродром достигнут, контакт с наземными службами установлен. Метеоусловия лучше не бывает. Осталось только одно – выработать топливо, чтобы при посадке на брюх о самолет не загорелся. Одна единственная по сути задача. Но пилоты почему-то перестают контролировать показания топливомеров. Я вот даже не знаю, что такое могло их отвлечь. Подсудимый зайцев засмеялся. Ирина налила себе воды и выпила маленькими глотками. Если она хочет вынести нужный приговор, нужно отпускать свидетеля как можно скорее. Я уже молчу, что собственными глазами видел. Ибо для вас, похоже, это не аргумент. Горячился бортинженер. Нет, в самом деле, товарищи, все мы люди, все человеки, и бывает, что допускаем страшные ошибки, трагические, без привлечения, можно сказать. Но обычно это происходит в первые секунды, в хаосе, когда ты еще не разобрался в ситуации, а на рефлексах отреагировал, или страхом тебя парализовал. Такое тоже бывает. Но тут-то, товарищи судьи, острота момента пройдена, положение понятно, решение принято. Чего бы вдруг с ума сходить? Причем обоим сразу. Нет, этот свидетель не помощник, надо гнать его с трибуны, вздохнула Ирина, а вслух сказала: Павел Степанович, давайте уточним. Вы утверждаете, что после отказа двигателя лично видели показания топливомеров? Да. С собственными глазами? Возможно, вам сообщил эти показатели командир или второй пилот? Нет, я видел сам, что по приборам остаток топлива еще полторы тонны. А вы как специалист можете объяснить несоответствие показаний фактическому остатку топлива, господи, да масса вариантов! Раздался грохот отодвигаемого стула. Это Бабкин встал и громко откашлялся. Разрешите вам напомнить, Ирина Андреевна, что суд не рассматривает предположения и гипотезы. Это синонимы, уточнила Мария Абрамовна, кажется машинально. В суде мы оперируем фактами и экспертными заключениями. И я очень сильно сомневалась, что нам стоит тратить время, слушая, пока свидетель изложит всю массу вариантов, не имея для этого ненужной квалификации, не знания фактов. Ирина вздохнула. Бабкин гад конченый, н но когда прав, то прав. Она отпустила свидетеля и объявила перерыв на полчаса. Из головы не шли слова бортинженера: острота момента пройдена, положение понятно, решение принято. Да, когда это так, действительно, наверное, становится легче. А в ее жизни пока ровно наоборот. Решение не принято. Она все медлит, мечется, то накрывает любовь к малышу, то тревога за Егора и Володю, то кажется, что она справится одна, то, что наоборот, не имеет права лишать сыновей счастливого и спокойного детства родиного ребенка, мотает ее из страны в сторону. Она надеется, что как-нибудь оно разрулится само. А между тем никто за нее этого решения не примет. Даже Гортензия Андреевна не поможет. Яну она решительно настроила рожать, а с и р и н о й отмолчалась, ушла от ответа. м о л трудное положение, Ирочка. Думайте. А думать-то уже и сил не осталось. Она взглянула на часы. Только полдень надо же. В каком хорошем темпе они идут. во многом потому, что адвокатов нет, соответственно нет и лишних вопросов к свидетелям. Если так и дальше будет, то вполне реально завершить процесс сегодня. А почему нет? Осталось опросить диспетчера до эксперта, выслушать подсудимых, потом будут п р е н и я тоже, наверное, короткие, и вперёд в совещательную комнату, где можно сидеть хоть до утра. г о р т е н з и я а н д р е е в н а с Яной обещали позаботиться о детях. Ну да, зачем тянуть, продлевать огонь ю себе и подсудимым? Даст она ему словно и все, с плеч долой, послушает эксперта, и если он не сумеет доказать, что экипаж вступил в сговор и нагло врет про показания т о п л и в о м е р о в то она даже запрет на профессиональную деятельность накладывать не будет, оставит на усмотрение администрации и коллектива. Если там сочтут, что можно этим людям доверять жизни пассажиров, то и ради бога, да, так и поступит. А завтра прямо с утра позвонит доктору и договорится. Полтинник наготове. В сумочке, в красивом конвертике. Отвернувшись из перекура Марии Абрамовны так несло табаком, что и р и н а распахнула форточку. Зачем этот фарс? презрительно хмыкнула Пушкинистка. Говорили м не это, свидетели то, все, когда мы прекрасно знаем, чем кончится. Время только тратить. Как же иначе? Ведь наш долг установить истину. Заметил Валерий Викторович. Истина нам спущена сверху. У Марии Абрамовны оказался приятный басовитый смех курильщика. Так какой смысл устраивать спектакли? На кой черт все эти ритуальные действия? Честнее было бы, как при Сталине, в три секунды бумажку подмахнули и разошлись. А теперь разыгрываем гуманизм. А по сути то же самое. Ирина промолчала. Спектакли весь и смысл, в принятой единогласно и в том, что власть прекрасно знает цену каждой поднятой руки. Именно в этом и состоит гарантия ее спокойствия, что народ ни во что не верит, а все равно играет в эти игры. Сегодня ты голосуешь на Комсомольском собрании за все подряд, лишь бы не показаться белой вороной и не нажить себе неприятностей, а завтра выносишь приговор, который тебе сказали, потому что с т а д н ы е ч у в с т в а и мимикрия у тебя уже отлично натренированы. Я знаю, что это глупо, бессмысленно и подло, но я буду это делать, потому что так делают все. Вот основной принцип советского человека, воспитанного в духе коллективизма. Попов у к о р и з н е н о покачал головой. Что вы на меня так смотрите? огрызнулась пушкинистка. Будто вас не инструктировали в вашей партийной организации. Что? Скажете нет? Естественно, наш п а р т о р г дал мне наставление, чтобы я наилучшим образом выполнил возложенную на меня задачу. Отчеканил атеист. Ирине стало противно их слушать, товарищи. Если не хотите, чтобы я заявил а вам отвод, считайте, что я ничего не слышал. а Вы должны судить беспристрастно и непредвзято. Мария Абрамовна снова засмеялась. Нет, не волнуйтесь, я проблем вам не создам. У меня защита докторской на носу, и дочка в этом году поступает. Максимально непредвзято буду судить. А я иначе и не мыслю себе роль народного заседателя. Веско, как на лекции, заявил атеист. Вот и хорошо. Кивнула Ирина, думая, что интеллигенты бывают двух видов: одни делают гадости стыдясь и мучительно страдая, а другие, напротив, выставляют свое свинство на показ. Да, я сволочь, но я хотя бы понимаю, что делаю и не обманываю ни себя, ни вас. Так что я даже можно сказать молодец. Осталось только понять, к какому виду принадлежит она сама. Показав Марии Абрамовне чайные принадлежности, Ирина хотела выйти на набережную. Насквозь открытую дверь увидела, что возле чугунной решетки стоят пилоты вместе со своим экипажем. с т а л к и в а т ь с я с ними не хотелось, и Ирина направилась к черному ходу. Там, естественно, курил Бабкин. Нет мне места на этой земле. Усмехнулась она и ретировалась. Ослепленная предстоящим повышением, она не заметила, в какую загнала себя ловушку. Раньше, когда ее ломали на нужный приговор, на кону стояла только ее собственная карьера. А теперь, если она вдруг в о с т р о м п р и с т у п е честности оправдает мужиков, то пусть от п о д н о ж судьбу Павла Михайловича. И беда не в том, что он прекрасный начальник, хороший человек и наставник, а в том, что он доверился ей. Был выбор сразу сказать нет, но она этого не сделала, ибо должность председателя суда застила ей все горизонты, и в погоне за повышением она забежала слишком далеко. Выход теперь только через подлость.